Издательство «Лайкбук» Дэйзи Гаррисон. Ещё шесть месяцев июня. Читает Александра Суркова и Иван Добрынин. Классу 2016, который выпустился в 2020 году. «Из всех чудесных островов нигдешний самый уютный и удобный. Всё в нём рядом, прямо рукой подать. И приключений хоть отбавляй». Джеймс М. Барри, Питер Пен и Венди. Перевод Нины Димуровой. Здесь и далее примечание переводчика. Ещё бы шесть месяцев этого чувства, Но даже их будет мало. хана лочау и Ещё шесть месяцев июня. Мина. И... записываем! Итак, Кэплин Льюис. Я мысленно представляю его. Думаю, что бы он хотел, чтобы я сказала. И только потом понимаю, что молчу слишком долго. «Поторим, может, начнём сначала?» «Нет, это было очень мило. Просто продолжай». «Ладно. Значит, Кэплан Льюис...» «Он, ну...» но... «Глупо его описывать, потому что все знают Кэплана». Девушка, ответственная за съёмку, машет руками и кивает в сторону парня с камерой. «Наверное, она хочет, чтобы я смотрела прямо в объектив, но мой взгляд направлен чуть-чуть влево. На плечо оператора. А потом я и вовсе опускаю глаза вниз. А что тут еще можно добавить? Кэплана знают все. Так было всегда. и Я смеюсь. Вряд ли найдется хотя бы один ученик или учитель, да хоть кто-нибудь в этой школе, на этой планете, кто не знает и не любит Кэплана Льюиса. Все просто обожают его. Кэплан Пишем? Да. Мина Штерн — мой лучший друг. Они ждут, когда я добавлю еще что-нибудь. Вот и все, пожалуй. Но это очень много значит. Она — самый дорогой для меня человек.